Запад. Нефть, алмазы и кровь. 1957. 6 марта объявлена независимость Ганы, дан старт масштабной деколонизации Африки. К 1965 году в Западной Африке было уже полтора десятка независимых государств, а единственными колониальными державами в регионе оставались Испания и Португалия. В 1961 году президент Ганнен Крума выдвинул идею создания единой федеративной Африки, которая спустя два года привела к созданию Организации Африканского Единства, первой политической организации африканских государств предшественника нынешнего Африканского Союза. В одном только августе 1960 года над Африкой Было поднято девять новых государственных флагов. Распадалась французская колониальная империя, и варижские чиновники весь месяц перелетали из одной точки Африки в другую, чтобы участвовать в церемониях спуска Триколора. 1958-й. Британская компания «Шелл» начинает промышленную добычу нефти в Южной Нигерии. Спустя менее чем десятилетия экспорт нефти составит уже четверть всех бюджетных доходов страны, а открытие новых месторождений и подключение к нефтяным разработкам других транснациональных и местных корпораций приведет к тому, что Нигерия окажется полностью зависимой от экспорта нефти, став вторым крупнейшим ее производителем в Африке после Ливии. Впоследствии крупные запасы нефти будут разведаны также в Анголе, Габоне, Конго, чади и Экваториальной Гвинеи. 1966. 15 января произошел кровавый переворот в Нигерии, обостривший противоречия между тремя основными регионами страны. Мусульманским Севером, где доминируют народы Хаоса и Фульби, христианским Западом, населенным Йоруба, и христианским Юго-Востоком, где преобладают Игбу. За Январским переворотом последовал еще один в июле, и к власти пришли северяне, что категорически не устраивало ИГБО. 30 мая 1967 года они провозгласили независимость своего региона под именем Республики биафра дав старт кровавой гражданской войне в Нигерии, которая продолжалась три года. Общественное мнение в Европе – было на стороне Биафры, и в ее армии сражалось немало белых добровольцев. Однако официально и многие страны Запада и СССР поддержали правительство Нигерии, и после трех лет сопротивления мятежная территория была возвращена в состав страны. Война стоила Нигерии более миллиона жизней. 1966. 24 февраля группа офицеров совершила переворот в Гане, отстранив от власти президента Нкруму, находившегося с визитом в Китае. Прижизненно объявленный африканским мессией и отцом каждого африканца, он сумел за десятилетие полностью развалить экономику одной из самых перспективных стран Африки. Его отличала любовь к гигантоманским проектам вроде строительства крупнейшей в Африке судоверфи, которая оказалась совершенно бесполезной, а также стремление объединить новые независимые государства континента под своей эгидой. На пропаганду идеи Нкрумы, Нкрумаизма, за рубежом были потрачены миллионы долларов. Между тем объемы производства и экспорта неуклонно снижались, падал и уровень жизни. После свержения Нкрумы граждане страны высыпали на улицы с восторгом, крушая его памятники и срывая с домов портреты Мессии. 1968. Испания покинула свою единственную колонию в тропической Африке – экваториальную Гвинею. К власти в новообразованном государстве пришел Франсиско Массия Снгема, сын деревенского колдуна развязавшей репрессии против собственного народа. По некоторым данным, из 300 тысяч жителей за годы его правления будут убиты до 80 тысяч человек, десятки тысяч убегут в соседние страны. Экономика страны будет полностью разорена, зато официальным девизом страны станет изречение «Нет Бога, кроме Масиаса Нгемы». В 1979 году Бог-президент будет свергнут в результате переворота своим же племянником и вскоре по решению суда казнен. Местные войска побоятся расстреливать великого колдуна. Для этой цели будет специально нанят взвод марокканских солдат. 1972-й. Этот год оказался пиком величайшей в XX веке засухи в огромном регионе Сахеля последствия которой нанесли удар экономике по всей Западной Африке. В течение ряда лет дожди были лишь кратковременными. В 1972 году их не было практически совсем. Летом впервые в истории пересох нигер, только мали потеряла до 40% поголовья крупного рогатого скота. урожай арахиса – источника дохода миллионов крестьян севера Нигерии, сократился с 760 тысяч тонн до 25 тысяч тонн. Засуха нанесла удар не только по уровню жизни, она до предела обострила политические проблемы, территориальные споры из-за земли и другие проблемы, вылившиеся в 1970-е годы в серию вооруженных конфликтов в регионе. 1910. 73 В этом и следующем году португальские колонии гвинея бисау и острова Зеленого мыса, ныне Кабоверде, последними из западноафриканских государств объявляют о своей независимости. Этому предшествовали почти два десятилетия партизанской войны против колониальных войск под руководством Амелькара Кабрала, поддержанного СССР и Кубой. Несмотря на убийство Кабрала в 1973 году, революция «Гвоздик» в самой Португалии привела к распаду колониальной империи. 1980-й. Президент Сенегала Леопольд Сенгор стал первым в независимой Африке главой государства, добровольно уступившим власть в стране. Это неудивительно, Сенгор был одним из немногих истинных интеллектуалов среди африканских лидеров, известным во Франции поэтом и одним из авторов идеологии чернокожего возрождения негритюда. Спустя три года после отставки Сенгор станет и первым в истории африканцем, избранным членом французской академии. 1989-й В Либерии началась одна из самых жестоких гражданских войн Африки. После того, как президент Сэмюэль Доу развязал в стране репрессии против ряда народностей, выступивших против его диктатуры, его бывшие сподвижники Чарльз Тейлор и принц Джонсон подняли мятеж. Вскоре президент Доу будет схвачен и казнен, причем перед казнью Джонсон прикажет отрезать ему ухо, которая лично съест, записав происходящее на видео. Тейлор и Джонсон примутся воевать друг с другом, уничтожая и насилуя мирных жителей по всей стране. Появятся и новые вооруженные группировки. Война завершится шатким перемирием в 1996 году. Однако мир окажется недолгим. 1990-й. В Мали и Нигере вспыхнуло восстание туарегов. Белые кочевники туареги всегда относились без восторга к своим чернокожим правительствам, требуя для себя большей автономии. Беспорядки случались здесь и раньше, но засухи и снижение уровня жизни в Сахеле в 1980-е годы спровоцировали восстание, которое будет бушевать в обеих странах пять лет. Туареги совершат многочисленные нападения на полицейские участки, армейские казармы, небольшие города. В 1994 году в малийском городе Гао развернутся настоящие боевые действия. Война завершится в 1996 году церемонией символического сожжения оружия в Тимбукту. Однако вопрос автономии Туарегов так и не будет решен и стороны начнут готовиться к новому противостоянию. 1991. Вторжением боевиков с территории объятой войной Либерии 23 марта началась кровопролитная гражданская война в Сьер-Леоне. Война за алмазы, как ее принято называть, безо всяких правил. В повстанческих армиях будут воевать тысячи детей, и по всей стране будут твориться страшные зверства. Контрабанда алмазов достигнет пиковых размеров. В условиях эмбарго на экспорт алмазов их крупнейшим продавцом станет соседняя Либерия, через территорию которой будет вывозиться ценное сырье. Несколько перемирий и даже дислокация в стране контингента миротворцев ООН не приведут к миру. Лишь после того, как в Сьерра-Леоны высадятся британские войска, поддержавшие правительство, Сопротивление мятежников будет сломлено, и в 2002 году они пойдут на мирные переговоры. 1999. Спустя всего три года после торжественного подписания мирных соглашений гражданская война в Либерии разгорелась с новой силой. На этот раз в войну оказались вовлеченными Сьерра-Леоне и Гвинея правительства которых выступили против одиозного президента Либерии Чарльза Тейлора. Его наступление на Гвинею быстро провалилось, а в самой Либерии начался хаос, невиданный для 21 века. Обе стороны используют детей в рядах своих армий, станут проводить этнические чистки и сжигать деревни. Великобритания и США открыто поддержат противников Тейлора. В войну вмешается и соседний кот де В августе 2003 года президент Тейлор вынужден будет уйти в отставку. Спустя неделю будет подписан мир. Очень скоро Тейлор будет пойман в Нигерии в автомобиле, набитом деньгами и героином, предстанет перед международным трибуналом и будет приговорен к пятидесяти годам заключения за военные преступления. 2002. Волна кровавых конфликтов в странах Западной Африки добралась и до одной из самых благополучных стран региона, кот де -Вуара. В течение десятилетий сюда в поисках лучшей жизни эмигрировали десятки тысяч человек в год. К 2002 году четверть населения страны составляют мигранты, преимущественно из мусульманского Буркина-Фасо. Экономические трудности и ухудшение условий жизни привели к тому, что трения между исконными ивуарийцами-южанами и пришлыми северянами переросли в вооруженный конфликт. После отказа мусульманскому кандидату Алассану Уаттара баллотироваться в президенты, Север взялся за оружие. Уже через год страна фактически окажется разделенной на мусульманский север и христианский юг. После нескольких лет утомительных переговоров мир будет подписан, однако стороны сохранят зоны контроля за собой, пообещав друг другу провести честные выборы. Они пройдут в 2010 году, но закончатся предсказуемо. Каждая из сторон – объявит себя победителем, и война разгорится с новой силой. В 2011 году на стороне мусульманского севера выступят французы, чей спецназ арестует президента страны Лоран Акбагбо. Президентом будет провозглашен Уаттара. 2012. Туареги и арабские бедуины – Составлявшие одну из самых боеспособных боевых единиц гвардии ливийского лидера Муаммара Каддафи после его гибели не стали складывать оружие. В январе 2012 года они пересекли северную границу Мали и провозгласили начало войны за независимость государства азават В союзе с ними выступали вооруженные группировки арабских исламистов Ансар-ад-Дин и Аль-Каида Исламского Магриба ныне солдаты халифата. Малийская армия потерпела молниеносное поражение и полностью потеряла управление. 22 марта группа офицеров низложила президента Мали Амаду Туре, однако это не спасло положение. К апрелю Туареги захватили города Кидаль, Гао и Тимбукту, больше половины территории страны, после чего остановили наступление, объявив независимость Азавада. Однако между туарегами и исламистами начался конфликт, в ходе которого последние сумели одержать верх и установить на захваченной территории шариатские законы. В дело вмешаются французские войска. В январе 2013 года они начнут наступление на позиции исламистов. К февралю малийские войска при поддержке французов уже вновь контролируют крупные города севера страны. Партизанские действия против центрального правительства продолжаются по сей день.